Глава 44. Юркин велосипед. Во дворе появились Юрка Скаут и Борька. Но они не просто появились, они въехали на велосипеде. Велосипед был дамский, но настоящий, двухколесный, новый, с яркой шелковой сеткой на заднем колесе. Юра стоя вертел педали, а Борька сидел на седле, расставив ноги, и торжествующе улыбаясь во весь свой щербатый рот. Они объехали задний двор. Потом Борька слез с велосипеда, и Юра начал кататься один, выделывая разные фигуры. Он ехал без рук, становился коленями на седло, делал ласточку, ехал на одной педали, соскакивал назад. В это время Борька, стараясь привлечь к этому зрелищу всеобщее внимание, орал во все горло. «Вот это да! Вот это дает!" А ну еще, Юрка!» И в избытке восхищения хлопал себя руками по штанам и бросал вверх шапку. Все смотрели на Юру. Разговор пионеров с беспризорниками оборвался. «Это они нарочно», — думал Миша. «Нарочно мешают, чтобы работу сорвать». «Давай их сейчас отсюда наладим», — шепотом предложил ему Генка. Но Миша отмахнулся. «Не затевать же здесь драку. Только дело испортишь». Он думал, что же делать, как вдруг увидел в воротах Юриного отца доктора Стоцкого. Юра не видел отца. Он стоял за углом корпуса и вместе с Борькой поправлял цепь на велосипеде. «Юрка!» — крикнул Миша. «Иди сюда!» И подмигнул Генке, скосив глаза в сторону Юриного отца. Юра оглянулся и с недоумением посмотрел на Мишу. «Да иди!» — крикнул снова Миша. «Чего боишься?» Юра, придерживая рукой велосипед, нерешительно подошел. «Это какая марка?» Миша кивнул на велосипед. Энфилд. «Ах, энфилд. Миша потрогал велосипед. «Ничего, машина!» Коровин и беспризорник в кепке тоже начали ощупывать велосипед. Вдруг Генка заложил пальцы в рот и отчаянно засвистел. Стоявший в воротах доктор обернулся, и, увидев Юру, подошел к ребятам. Это был красивый мужчина с халёным лицом и полными белыми руками. От него пахло не то одеколоном, не то аптекой. Юра стоял у своего велосипеда и растерянно смотрел на отца. «Юрий», — строго произнес доктор, — «домой». «Я вовсе», — начал было Юра, — «домой», — ледяным голосом повторил доктор. Посмотрел на беспризорников, брезгливо поморщился круто повернулся и пошел со двора. Придерживая рукой велосипед, Юра побрел за ним. «Здорово разыграл», — сказал Коровин. «Не задавайся», — поучительно добавил беспризорник с веснушками.